13. Могло бы показаться, что все закончилось, но это было не так. Есть у мужчин одно свойство, которое их отличает, но и заставляет совершать глупости. Это свойство — гордость. Похоже, что у картежников гордость просто лилась через край. Вот они и вышли вслед за нами». И даже тот, кто поначалу не пожелал участвовать в разборках, вынырнул из темноты слева от фактории, собираясь, по-видимому, реабилитироваться за то, что он посчитал трусостью, а я здравым смыслом. Все они выстроились на крыльце в ряд, вытащив свое оружие. Последний расположился по другую сторону качелей напротив тех троих. «Не стоит вам этого делать», — сказал коротыш. И произнес это столь же будничным тоном, как будто советовал кому-то застегнуть ширинку. «Как раз наоборот», — сказал человек с усиками. «Нам не стоит позволять карлику, нигеру и зассанцу мальчишке являться туда, где мы играем в карты, и убивать нашего бармена, да и другого парня, кто бы он ни был. Он за нас вписался, стало быть, считаем его своим». «Я так его и посчитал», — сказал коротыш. «Такие вещи мы не прощаем», — сказал человек с лицом в следах колючек. Ваше отношение понятно. «Сказал Каратыш. Он все еще держал свой револьвер, но тут убрал его в кобуру. Черт возьми, может, он спятил?» Потом один из людей на крыльце шевельнулся. Не помню, кто именно, возможно, и несколько сразу. В тот же миг Юстас перехватил штуцер и разрядил один из стволов. Троицу смело с крыльца точно невидимой рукой. Дверь позади них разлетелась в щепки и облако пыли. Штуцер рванула вверх так, что Юстас практически поймал его на лету. Человек у качелей выстрелил в ответы и шляпа Юстаса, как ветром сдула. Юстас повернул свое оружие, широкий разлет картечи успел зацепить мужчину, но теперь дуло было обращено прямо на него. И даже в тусклом лунном свете я отчетливо разглядел его расширенные глаза и раскрытый рот. Он выстрелил, но промахнулся. Думаю, он даже не целился. Юстас разрядил второй ствол, и человека разнесло на куски, а качели подлетели высоко вверх и ударились о стену. Одна из цепей оборвалась и с грохотом упала на крыльцо. Несколько секунд мы постояли, пока не стих звон в ушах. Потом с правой стороны фактории появился шериф. «Не стреляйте в меня!» — сказал он. Приблизившись, так, чтобы мы могли его разглядеть, он добавил. «Жирный ублюдок держал перед собой шлюху, так что я угодил в нее. А он вскочил на лошадь и ускакал». «Досадно», — сказал Каратыш. «Что там с Кэти?» — спросил я. «Пока жива!» Правда, я проделал в ней чертовски здоровую дыру. Заряд прошел насквозь и зацепил жердяя, да не так, чтобы он лягушкой не запрыгнул на пегую, что раньше была под Кэти, и умчался отсюда, в одних подштаниках. Кратыш направился к крыльцу, а я пошел следом. Он зажег спичку, держа ее повыше. По всей стене налипли обрывки одежды и ошметки мяса. Точно кто-то покрыл стену фактории тонким слоем красной охры и раскидал сверху кишки. Спичка в руке Каратыша потухла. Он перешел на другую сторону крыльца, где перед тем стоял одинокий стрелок, и зажег новую спичку, чиркнув о стену фактории. Потом огляделся. Тут меня чуть не вывернуло наизнанку. Коротыш посветил спичкой над чем-то похожим на разодранные штаны с остатками ноги внутри. Затем прошел с горящей спичкой к оборванным качелям и остановился. Вот одно из его яиц, сказал Каратыш. да и шляпа здесь! а внутри какая-то дрянь. Похоже на его голову, но, может быть, все что угодно. Запинаясь, я скатился с крыльца к одному из пней, сел на него, нагнулся, и меня вырвало. — Все нормально, парень, — сказал Юстас. — Убивать людей — грязное дело. Позади хижины на земле сидела Джимми Сью, держа голову Кэти на коленях. Когда мы подошли, Кэти судорожно глотала воздух, словно рыба, выброшенная на берег. У нее на шее я заметил цепочку со звездой, мой подарок Луле. Было ясно, откуда здесь цепочка, как возможно и то, что Лула давно мертва. Но я точно увидел ее и утвердился в мысли, что с ней все в порядке. Понятно, не было серьезных причин так думать, но от одной мысли внутри становилось теплее, как от глотка горячего сидра. «Может, что сказала?» — спросил шериф, глядя на Кэти сверху. Назвала жердя и скотиной и долбаным козлом, сказала Джимми Сью. «Полностью с ней согласен», сказал шериф. Я подошел, наклонился и взял Кэти за руку. «Есть у тебя родные, которым нужно сообщить?» спросил я. Медленно, с большим трудом, Кэти повернула голову, посмотрела на меня и улыбнулась. Потом кашлянула, плеснув кровью мне на рубашку, и с ней было кончено. Шериф Уинтон зажег спичку и поднес к лицу Кэти. Свет ровно отразился в мертвых глазах. «Прямо под сердце ей попал», — сказал он. «Странно, что так долго продержалась. Понятно, знала, чего ждать. Вон и пистолетик достала. Только метил я в жердя, и она подвернулась. Всего третья женщина, что я подстрелил за мою службу. Кажется». «Цепочка на шее», — сказал я. «Это моей сестры, Лулы. Верно, жердя ей подарил». «На него похоже», — сказала Джимми Сью. «Что может взять даром, не упустит». Джимми Сью поднялась с земли, на коленке ее панталон темнело пятно крови, в лунном свете, казавшееся масляным. «Не любила ее, но не желала ей такой смерти. Но, жердяй, думаю, пока убегал, я попала в него. Раз или два». «Значит, он получил заряд из шарпса и добавку от Джимми Сью», — сказал шериф. «Моя пуля точно прошла на вылет и угодила в него, иначе и быть не могло». «Тогда нужно пускаться в погоню», — сказал Каратыш. «Пусть даже в темноте. С такими ранами он далеко не уйдет». В какую сторону он направился? Повернувшись, Джимми Сью указала направление.